сейшельский орех, разительно напоминавший женская лона, и трехгранный нож, увитый змеей. Сандаловый старичок, не пытаясь более завязать беседу, следил за ним с доброжелательным любопытством. Монашик вскоре возвратился в сопровождении толмача. Макдональд с первого взгляда распознал в грузном, загоревшем до черноты мужчине, шерпа-проводника —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 может позволить себе нанять подобного проводника Как пожелаете, поздоровался шерп на вполне сносном английском и назвал себя Анг Тэмба Я вообще-то из Солахамбу, это в Непале, и работаю по контракту. Очень приятно познакомиться, мистер Тэмба. Макдональд чистосердечно обрадовался и протянул руку.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 Макдональд с готовностью зачастил. «Вы, мистер Тембо, намного лучше меня знаете горы. Об этом красноречиво свидетельствует ваша награда», — он кивнул на жетон. «В задачу нашей группы входило предварительное изучение подходов к сияма чтобы попробовать на будущий год организовать восхождение. Я вместе с напарником вышел из базового лагеря на разведку траверса скальной трубы на стыке глядчеров», расположенного всего в трех часах ходьбы. Шли мы не в связке по совершенно ровному плато и не ожидали никаких трудностей, однако погода стала портиться, из ущелья поднялся туман и поглотил все ориентиры. Мы уже решили было вернуться, как вдруг совершенно бесшумно сошла лавина и нас разметало, как щепки в половодье Меня тащило, наверное, минут пять, а то и больше. Я несколько раз ударялся о камни и только чудом остался в живых. Когда все кончилось, и мне удалось кое-как выбраться из-под снега, туман настолько сгустился, что нельзя было различить собственные пальцы. Переждав почти сутки, пока видимость улучшится, я двинулся по компасу, но почему-то вышел не к лагерю, а на неизвестную мне дорогу. Мои попытки связаться с друзьями по радио оказались безуспешными. В эфире, знаете ли, свирепствовала электромагнитная буря. «Это всегда так в ваших местах, мистер Темба, «Может быть, и показаниям компаса здесь тоже нельзя верить, а?» Макдональд выжидательно замолк. Судя по всему, его объяснение выглядело убедительным, а требовательные вопросы в финале явились достойной концовкой. Шерп коротко пересказал Ламе эмоционально насыщенную речь пришельца. Старик, видимо, принял ее к сведению и о чем-то кратко осведомился. «Высокопреподобный Лама интересуется вашими планами на будущее», последовало резюме. «Скажите высокопреподобному отцу, любезный коллега,